Глава 3. Рим рексов. Римская традиция называла семь первых римских царей рексов. Это Ромул, 753-716 годы до Рождества Христова, Нума Помпилий, 715-674 годы до Рождества Христова, Тул Гостей, 673-642 годы до Рождества Христова, Анк Марций, 642-617 годы до Рождества Христова. Луций Тарквений Приск или Тарквений Древний, 616-579 до Рождества Христова. Сервий Тулей, 578-535 до Рождества Христова. Луций Тарквений Гордый, 534-509 до Рождества Христова. Годы правления у разных авторов могут различаться, но традиция всегда называет семь царей в одном и том же порядке и с одними и теми же именами. Первых царей римляне обожествляли. Их золотые статуи стояли на форуме. Они хранились даже в эпоху торжества христианства и были переплавлены только в 410 году, чтобы этим золотом откупиться от готского вождя Алариха. Независимо от того, какими были эти первые цари, легенды о них отражают не реальность, а то, какими хотели бы их видеть римляне более поздних времён. По легенде, Сабина Нума Помпелия Сенаты избрал в цари за справедливость, разумность и набожность. Но Ума Помпелий был уже не молод. Он согласился быть царём при одном условии: при нём римляне никогда не будут воевать. В Риме он сначала построил себе дом на Кверинале, а затем новый дворец на Веллии между Квериналом и Палатином. Это был очень мудрый старик, которого боги удостоили личной дружбы. Пастухи видели, как Нума Пампилий прогуливался в роще вместе с Юпитером и о чем-то дружески беседовал с этим верховным богом. Подкравшись... Пастухи наблюдали за интимными подробностями свидания Нумы-Помпилия с нимфой и герией. Нума ввел двенадцатимесячный календарь вместо старого, десятимесячного, создал жреческие коллегии и установил их правила, а на форуме построил храм Януса. После смерти Нумы римляне избрали своим царем человека по имени Тули-Гастилий, внука Гостия-Гастилия. храбрейшего из римских воинов, погибшего в битвах с сабинянами. Он был полной противоположностью Нумии и всё время своего царствования воевал с сабинянами, этрусскими городами Веями и Фединами, с Альбалонгой. Когда пастухи из Рима поссорились с пастухами из Альбалонги и выгнали друг у друга скот, тот гостили и тут же выступил в поход на Альбалонгу. Но жителям этих родственных городов трудно было начать сражение. В конце концов, решили свести войну к поединку, выставить от каждого войска по три бойца. Чьи бойцы победят в схватке, того и победа. Альбанцы выставили трех братьев – Куриациев, римляне – трех братьев Горациев. Еще недавно сестра Горациев должна была выйти замуж за одного из Куриациев. Уже шли приготовления к свадьбе. В назначенный день войны расселились на земле, а шестеро воинов сошлись в схватке. Подробности битвы авторы описывают очень по-разному, но все говорят: сначала курианцы убили двоих гарациев. Оставшийся в живых брат гараций вдруг кинулся бежать. Взрыв яростных криков римлян, поток насмешек и оскорблений албанцев. Но преследуя героя, куриации отдалились вдруг от друга, а Гараций вдруг повернулся и легко убил неожиданного нападения Куриация. Со вторым он тоже легко справился. Третий куриаций отстал от братьев, потому что был тяжело ранен. Гараций вонзил ему в горло меч с назидательными словами: "Двоих я принёс в жертву теням моих братьев. Гибель третьего даёт римлянам власть над альбанцами". В знак победы Гараций сорвал с побеждённого его плащ и взял оружие. Римляне шли домой с пением и ликующими греками, славили Гарация. Гараций шёл впереди, нёс одежду и оружие убитых им куриациев. Женщины встречали мужчин у ворот Рима. Сестра Гарация увидела, что из всех возвращается только один её брат. А где ты в плащ, который она выткала для жениха, Куриация? Она стала громко кричать, оплакивая смерть жениха. Гараций ещё не остыл от боя, он был оскорблён, что сестра плачет о враге, а не о братьях. Он ударил в грудь сестру мечом, на котором ещё не высохла кровь куриациев, сказав не менее назидательные слова: "Так отправляйся к своему жениху, Ты забыла о братьях, о мёртвых и о живом, забыла об отечестве. Тогда погибнет всякая Римленка, которая станет оплакивать неприятеля. Впрочем, с жителями поверженной Альбалонги поступили по-братски. Их переселили в Рим, дав все права гражданства, а знать зачислили в сенат. По легенде, бесконечные войны вызывали неудачи и беды. стало понятно, что Гастилий увлёкся войнами и забыл о служении богам. Поняв это, Гастилий стал плакать, приносить Юпитеру жертвы и просил его снизойти на землю. Юпитер разгневался на такое малодушие, убил царя молнией и сжёг его дом. Римляне сочли, что надо избирать на престол более миролюбивого царя. Им стал Анк Марций, внук Нумы Помпилия. Он был тоже сабином и старался во всём подражать кроткому и набожному дедушке. Он ни разу не вёл ни одной войны, но границы римского государства при нём расширились до Тиренского моря и Этруского берега Тибра. Связи с этрусками стали ещё прочнее. Наверное, поэтому следующим царём и стал Этруск из города Тарквинии, которого изначально звали Лукумон. Его отец Димарад был греком из города Коринфа. Лукумон был женат на этрусской женщине Танаквилле, которую легенда называет дамой очень умной и мудрой. Танаквилл посоветовала мужу переехать в Рим, ведь он не чистокровный этрусск. Путь к высшим должностям для него в племенном обществе закрыт. Легенды рассказывают, что по пути в Рим Лукумону было знамение: Путь в Рим лежал через Холм Яникул, на западном берегу Тибра. Названный в честь бога Януса, прианки Марции Холм обнесли стеной и сделали римской крепостью на территории Этруссии. Яникул соединялся с Римом с вайным мостом. Когда Лукумон подъезжал к Яникулу, орёл спустился к нему, снял с будущего царя шлем и опять возложил на его голову. В Риме Лукумон принял римское имя – Луций Тарквений. Он был очень богат, очень умен и очень мудр. Его почитал народ. Рекс Анг Марций приблизил к себе Тарквения и сделал его начальником конницы. После его смерти Луций Тарквений убедил форум «Народное собрание» в том, что именно он, а не кто-то из малолетних детей Анга Марция, должен стать царем Рима. Сделавшись царём, Луций Тарквиний воевал с латинами, этрусками и сабинянами. Он взял города Апиулы, Фирулею, Камерию, Наментум. Город Корникул за упорное сопротивление после взятия был разрушен до основания. А латинские города, сдавшиеся без боя, делались римскими союзниками без уменьшения прежних прав жителей. Луций Тарквиний окончательно подчинил Этрурию и Сабинян. При нём Рим стал фактическим главой латинского союза. Луций Тарквиний увеличил сенат до 200 человек, вводя в него даже мудрых бедняков. Он оndviл новое место под римский форум, построил храм Юпитера Капиталийского, здание большого цирка. При нём же начали строить большую клоаку. систему каналов для осушения болот. Позже Клака переросла в первую городскую канализацию. Волцы и Тарквинии ввёл в время многие этирусские обычаи, в том числе обычай триумфа. Первый раз триумф отпразновали после побед над этруссками. Но торжественное шествие, в которое всем показывали захваченную добычу и пленных, немного усовершенствовали. Шествие проходило через арку. Этот проход символизировал, что войско вступило в пределы Рима и принесло в родной город добычу. Из внешнего мира оно вступило на родину. Пройдя арку, войско должно было разоружиться и не идти по одной земле в воинском строю. Если верить легенде, выросшие сыновья Анка Марция сердились на любимца покойного отца. Он отобрал у них власть. Созрел заговор, чтобы выманить царя из дворца. Сыновья Анка Марция устроили ссору между собой. Царь вышел к ним, чтобы остановить драку, и оказался рядом с вооружёнными палками людьми. Его убили ударом дубинки. Но народ и сенат не захотели отдать власть убийцам. Весь род Анка Марция изгнали из города. В курульное кресло сел другой человек, Сервий Тулий. Легенды называют его уроженцем латинского города Карникула. Его мать Акрисия вместе с малышом попала к римлянам в плен и стала там приближённой к жене Рекса, этрусской женщине Танаквиле. Впрочем, называют её и проще рабыней. Но хотя будущий царь Сервий Тулий рос рабом, Само слово сервий значит раб. Он получил хорошее греческое образование. Были даже знамения, указывавшие на его особое происхождение. Когда он ещё был совсем маленьким, вдруг появилось яркое пламя, охватившее голову малыша, как корона. Слуги хотели сбить пламя, но та наквиль не позволила. Это знамение богов. Пламя ничуть не повредило ребёнку. и погасла только когда он проснулся Тарквиний Приск тоже ценил Сервий Тулий до да так, что отдал ему в жёны свою вторую дочь. После убийства Тарквиния Приска сыновьями Анка Марция Танквиль убедил сенаты и форум в том, что лучшим царём станет именно Сервий Тулий. Есть правда и другая версия происхождения Сервия Тулия. Это авантюрист и преступник Мастарна, которого выгнали из Этрурии. А он изменил имя и поселился в Риме. По легенде, Сервитулий закончил Сервий его городскую стену вокруг семи холмов Рима. Правда, археологические раскопки показывают, что городская стена в Риме была построена только в первой половине IV века до Рождества Христова. Через 200 лет после Сервия Тулия Этот царь успешно воевал с веями и другими этрусскими городами, но не воевал с италиками. На Авентинском холме он построил храм Дианы и стал проводить там общие для всех сабинов праздники. С храмом связана легенда. Цабиняни по имени Куриаций принадлежал красивый могучий бык. Однажды К этому скотоводу явился странствующий пророк и предсказал, что тот, кто принесет этого быка в жертву Диане, станет царем Сабинян. Курец и повел своего быка в новый храм Дианы на Авентинском холме Рима. Там он от большого ума тут же рассказал римскому жрецу о пророчестве. «Но как же ты можешь приносить жертву?» – возмутился жрец. «У тебя же немытые руки!» не совершало мовения. Куриаций побежал к Тибру мыть руки, а жрец тут же принёс в жертву быка. По легенде обманутому сабинянину отдали голову быка. С ней в руках он отправился в свой город умолять соотечественников не нападать на Рим, ведь теперь Рим сделался коллективным царём сабинян. Но сабиняне и правда не нападали. Сервий Тулий вошёл в историю главным образом как законодатель и реформатор. К сожалению, мы не знаем ни одного подлинного текста Сервиева законодательства. Считается, что Сервий Тулий заменил родоплеменные трибы территориальными. Племенное разделение Рима сделалось разделением на районы: 4 городские и 17 сельских триб. Жители считали В Риме жило 25 тысяч мужчин, способных носить оружие. Сервий Тулей дал гражданские права плебеям, а население Рима разделил на 5 классов по имущественному цензу. Ценз определялся тем, с каким оружием и в каких доспехах гражданин шел на войну. Самые богатые были всадниками. Более бедные – тяжеловооруженными пехотинцами. Меньше денег – хуже вооружения. меньше влияния. Триария, триариус имели полное защитное вооружение, длинные копья и мечи. Их ставили в третью линию в боевом порядке, отсюда и название третья. Принципы. Принципс. Первый. Имели защитное вооружение, но без панажей. Длинные копья и мечи. Их ставили в первую линию в боевом порядке. отсюда название гастаты от хаста копьё шли в бой с копьями но без мечей и без защитного вооружения велиты велитас от велокс быстрый были вооружены дротиками пилумами а не длинными копьями гастами велиты не носили панцири В качестве защиты у них были простой шлем и круглый лёгкий щит, диаметром 90 см. Парма в бою велиты металив противника дротики, быстро отступали за спины хорошо защищённой тяжёлой пехоты. Иногда велиты носили поверх шлемов волчьи шкуры, чтобы их центурионы могли отличить своих солдат, когда те отступали назад. Каждый класс выставлял определённое количество войсковых единиц центурий. Сколько воинов, столько и голосов в центуриатных комициях. Всего центурий было 193. Самыми влиятельными были 18 центурий первого класса и 80 центурий второго класса. Если по какому-либо вопросу они голосовали одинаково, мнение других центурий не спрашивалось. Похожее разделение общества на имущественные классы, выставлявшие разные рода войск, ввёл в Афинах легендарный законодатель Салон в 594-593 годах до Рождества Христова. Сервий Тулий младший, современник Салона, и его реформы откровенно подражают законодательству Салона. И другие реформы Сервия Тулия подражают реформам Салона. Сервий Толий чеканил серебряную монету, выкупал бедняков из рабства и освобождал клиентов от власти патронов. Поэтому Сервия Толия считали народным царем. Плебеи его особенно чтили, ведь он дал им права гражданства. Сервий Толий пришел к власти, когда сыновья убитого Тарквиния Приска были младенцами. Он хорошо помнил, что Тарквиния убили сыновья Анка Марция – Поэтому он постарался приблизить к себе двух сыновей Приска, Луция и Аруна. Он даже выдал своих дочерей за сыновей убитого Тарквиния. Сначала он хотел выдать замуж кроткую и ласковую старшую дочь за гордого Луция, а чистолюбивую младшую Толию за нерешительного Аруна. Но Толия рассудила иначе. Против воли старших она вышла замуж за энергичного Луция Тарквиния. Для этого ей пришлось сначала убить собственную сестру, тоже Тулию, старшую и неудавшегося жениха Аруна. Патриции были недовольны реформами Сервия Тулия. Сенат выступал против царя. Тогда сын Тарквиния Приска, Луций Тарквиний, созвал сенат и объявил себя царём. К тому времени глубокий историк Сервий Тулий явился в сенат, чтобы прогнать самозванца. Но на глазах сенаторов Тарквини вытолкал его и сбросил с высоких ступеней на каменную мостовую. Там его ждали приверженцы Тарквини, и когда он пытался бежать, убили. Тут же подъехала на колеснице Тулия и демонстративно переехала то ли труп, то ли умиравшего старика, собственного отца. Улицу, на которой это произошло, стали называть Викус Целератус, то есть Тури. без честной улицы. Лоций Тарквиний остался царём и в отличие от отца получил кличку Гордый. Правил он жестоко и постепенно своими казнями, конфискациями и изгнаниями восстановил против себя не только форум, но и сенат. Если верить легенде, последние капли и стало насилия, совершённое сыном царя Тарквиния Гордого. Секс там Тарквинием Этот золотой ребёнок, с обнажённым мечом в руке, явился в спальню к жене патриция Тарквиния Каллатина, Лукреции, угрожая мечом она владел несчастной, несмотря на её мольбы и рыдания. Лукреция рассказала о случившемся мужу и отцу. Мало того, рассказывая, она держала под одеждой нож. Закончив рассказ, Женщина тут же выхватила нож и вонзила его себе в сердце. Друзья и родственники Лукреции вынесли на площадь форума окровавленное тело, созвали сограждан и призвали их к отмщению и восстанию. Главными среди повстанцев были патриции Публий Валерий и Луций Юний Брут, сын сестры царя Тарквиния Гордого. С ним связана очередная назидательная легенда. Царь Тарквений послал в Дельфы к Оракулу послов для истолкования несчастливого знамения в доме царя. Послами были сыновья царя Тит и Арунд, а вместе с ними близкий родственник Юний Брут. После исполнения царского поручения юноши и спросили Оракула, кто будет следующим царем, на что получили ответ – Верховную власть в Риме получит тот, кто первый поцелует мать. Умный Брут верно истолковал пророчество. Он сделал вид, что оступился и припал губами к земле. Во время массовых репрессий и торквения Брут сумел спрятать природный ум под приятной уличиной. Почему и уцелел. Интересно, что само прозвище Брут в переводе означает «тупица». Во время восстания в Риме царь Тарквиний Гордый осаждал город Рутулов Ардеи. Узнав о восстании, всё войско тоже перешло на сторону Рима. Царь с сыновьями был вынужден уехать в Этрурию. Римляне же решили не избирать больше царей. Они избрали одновременно двух консулов. Пусть два верховных правителя сдерживают друг друга. 509 год до Рождества Христова это первый год республиканской власти в Риме. Первыми консулами в 509 году были избраны Луций Юний Брут и Тарквиний Каллатин. Оба они были консулами недолго. Свергнутый царь направил в Рим послов с обращением к народу. Ласковыми речами он хотел вернуть себе потерянное царство. Валерий опасался, что война покажется беднякам тяжелее тирании, направленной против богачей и знати. Он всеми силами воспротивился выступлению послов перед народом. Торквинии шлёт новое посольство. Он отказался от царства и лишь требует назад своё имущество. Пока в Сенате шло обсуждение этого вопроса, послы нашли сторонников царя в патрицианских домах Аквильев и Вителиев. В заговоре участвовали даже сыновья консула Юния Брута, Тит и Тиберий. Раб по имени Виндиций, в присутствии которого велись антиреспубликанские речи, побоялся сообщить о заговоре консулам, поскольку среди заговорщиков были родственники Каллатина и сыновья Брута. Но Валерию он открыл тайну. Валерий со своим братом Марком вооружил своих клиентов и рабов. С их помощью схватил заговорщиков и нашёл у них письма к царю Тарквинию. Заговорщики были отданы на суд консулов. Брутвий велел казнить своих сыновей, после чего отдал право судить остальных заговорщиков второму консулу и удалился с суда. Калатин же сочувствовал родичам А те, чувствуя слабость консула, требовали вернуть им беглого раба и отпустить их самих. Но Валерий воспротивился этому. На суд вернули Брута, и под его влиянием все заговорщики были казнены. Вендиций же стал первым рабом, отпущенным на свободу. Тогда же Тарквения Каллотина приговорили к изгнанию из города за родственные связи с ненавистным царем из-за нестойкость. После его изгнания в консулы избрали Публия Валерия. Войны с этруссками. Этруски хотели восстановить власть этрусских царей над Римом. Возможно, этрусски считали Рим своей колонией, как и Неаполь. Осенью 509 года до Рождества Христова бывший царь Тарквиний с войском этрусских городов Веи и Тарквинии пошёл на Рим. Против него выступили консулы Луций Юний Брут и Публий Валерий. Пехоту возглавлял Валерий, а кавалерию Брут. Во время первого же столкновения всадников обоих войск сын бывшего Заря Арунд Тарквиний убил Юния Брута, но и сам был убит Брутом. В битве ни одна из сторон не смогла добиться перевеса. Правое крыло Римлян потеснило левое крыло противника, состоявшее из Виян, но Тарквиниицы на своём крыле смогли потеснить Римлян. Никто не мог понять, за кем осталось поле боя, кто победитель. Но в ночной тишине из арсийского леса раздался громовой голос. «У этрусков одним павшим больше! Победа у римлян!» Все сразу поняли, что это был голос бога земли Сильвана. Этруски испугались и ушли. После смерти Брута Валерий медлил с избранием напарника по консульству. Тут же попал в слухи, что он сам стремится в цари. К тому же, он начал строить дом на вершине Велиского холма. Там на высоком и укреплённом месте это была бы неприступная крепость. Узнав о слухах, Валерий тут же перенёс свой дом к подножию холма и провёл законы, ставшие незыблемой основой республики. Любой римлянин может стать консулом. Любое решение консула может быть обжаловано. Любой, кто станет магистратом вопреки гласу народа, будет казнён. Любой, кто попытается восстановить царскую власть, будет проклят, а также будет проклято его имущество. Позже на основании этого закона были оправданы убийцы Юлия Цезаря. Бедняки освобождаются от налогов. Патриции наказываются за неповиновение консулу более сурово, чем плебеи. Государственная казна находится вне ведомства консулов. Казна располагается в храме Сатурна под управлением специальных магистров квесторов. От принятия этих законов пошла кличка Валерия Публикола Популум Колера, заботится о народе. а на Рим снова шли этрусские. Царь этрусского города Клузий Ларс Порсена пошел на Рим вместе с бывшим царем Тарквинием. Быстрым маршем Порсена дошел до Рима и занял окружающие Рим холмы, в том числе и Никол. Согласно легенде, римляне не успели разрушить свайный мост, а войско этрусков легко могло пройти прямо по Капитолийскому холму. Охраной моста командовал галаратский Коклес. Он пытался остановить бегущих, но тщетно. Тогда он приказал разрушить мост. Разрушением командовали двое героев Спурий и Лукреций и Тит Герминий. А Коклес остался один на захваченном врагами берегу. Этруски даже остановились от изумления, а галаратский Коклес обозывал их царскими рабами, которые, не имея собственной свободы, идут отнимать чужую. После этого в щите Гарация торчал целый чистокол вражеских дротиков. Конечно, его убили бы, но тут с грохотом рухнул мост, а Гараций Коклес в доспехах прыгнул в Тибр и переплыл быструю реку, не получив ни единой царапины. Гарациу Коклесу воздвигли статую на форуме. Все римские граждане принесли ему свои дары в зависимости от благосостояния. Ему дали столько земли, сколько он мог обвести плугом за день. Беда в том, что эту замечательную историю мы знаем от авторов, живших через 200-300 лет после подвига, а потомки Гарациуса Коклеса, возделававшие завидный надел, нам неизвестны. Арсена осадил Рим и разорил его окрестности. Публиколе удалось заманить в засаду и разбить один из грабительских отрядов этруссков. Однако положение римлян оставалось очень сложным. В городе было не так много запасов продовольствия. Тогда юноша по имени Гай Муций Корт решил убить царя Парсена. Он пробрался в царский шатёр, но перепутал Царский писец одевался дороже и красивее царя. Юноша убил именно его. Гай Муций схватили, а он заявил Парсене, что ещё три ста римских юноши поклялись даже ценой своих жизней убить Парсену. Герои угрожают пыткой и смертью, чтобы он раскрыл детали этого замысла. И тогда Гай Муций протянул правую руку в разведённый на алтаре огонь. и держал её там, пока рука не обуглилась. Мужество Гая Муция так поразило и трусков, что его отпустили. А Парсена заключил с Римом мир и снял осаду. Есть и другая версия этой замечательной истории. По этой версии, когда Гая Муция схватили и подвели к Парсене, тот наказал свою правую руку за то, что она убила не царя, а его псца. положил руку на пылающий алтарь. Взжалившись над ним, Парсена отвёл юношу от огня. И тогда, как бы в благодарность за милосердие, Гай Муций Корт сообщает царю, что ещё 300 подобных ему римлян составили заговор и непременно убьют. Царь Парсена был такой же робкий, как и труски, услышавшие вопле Сильвана из леса. Он снял осаду и прекратил войну. За потерю правой руки Муций прозвали Сцеволла, левша. Ему поставили статую на форуме и подарили луга за Тибром, названные в связи с этим Муциевыми. Эта история вызывает больше доверия, потому что и в 1 веке до Рождества Христова жили потомки Гая Муция.